Глава 20. Событие пятьдесят Есть два рода дураков. Одни не понимают того, что обязаны понимать все. Другие понимают то, чего не должен понимать никто. Дураки умирают по пятницам. А кто же еще будет умирать тогда, когда впереди два выходных? Московский «Спартак» с «Динамо-Загреб» встречался. В том самом Загребе в 2008 году Хорватия тогда была уже почти 20 лет отдельным государством и «Динамо» тамошнее практически каждый год становился чемпионом страны. Челенков напряг память. Это был дождливый, холодный день конца ноября. Команды встречались в матче группового турнира на Кубке УЕФА. «Спартак» тогда победил в гостях с минимальным счетом – 0-1. Игра была нервная и грубая – Первыми бить по ногам и придерживать спартаковцев за футболки стали хорваты и нервы у красно-белых сдали. Нахватали карточек и в том числе одну красную. Гол во время всех этих грубостей забил Иван Саенко. Или нет? Раз Саенко забил, то его не удалили. Забывать стал Федор. Скорее всего, желтую карточку ему дали, а не красную. Ага. Вот один интересный факт вспомнился. На воротах Спартака стоял хорват Плетикоса против своих играл, а тренером главным у них был тогда датчанин Микаэль Лаудруп. Так себе тренер, почему на него позарились до сих пор челенкову непонятно. У себя все провалил, так его в Россию позвали. Уволен с поста главного тренера Спартака в апреле 2009 года в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона 2009. Позже Лаудруп признал работу в Спартаке ошибкой, поскольку он не знал культуру страны. Культуру Мать его, смешно. А культуру своей страны знал? Тогда почему Дания ничего не показала под его руководством? Ни сборная, ни клубы. Потом из испанской малерки выгнали. Да бог с ним. Какой только непонятной братии не побывало на постах главных тренеров в российском футболе. О Загребе. Красивый такой средневековый ухоженный городок. Небольшой, тысяч на 35 стадион современный, в который кучу бабоков пулили. И он был почти пустой на той встрече. Холодно, дождь. А главное, наверное, что все эти европейцы пересытились футболом. Устали от него. А в России тоже низкая посещаемость. Из-за того, что ни клубы, ни сборная ничего показать не могут. Разладилась машина. Буксует. Когда это началось? Ведь были прорывные сезоны у «Зенита». ЦСКА, да и «Спартак» иногда очень хорошо выступал. И футболисты перевелись. Негры из Африки, бразильцы – не самые сильные. Европейцы – средние. На хороших давно лапу гранды наложили. И почти нет наших в элитных клубах Европы. Как зовут конкретного виновника? Платные секции? Компьютеры? Да хрен его знает. Но не идут мальчишки в футбольные секции. А во дворах не вечный футбольный бой, а самостийная стоянка для машин. Никто целыми днями, а особенно вечерами, не гоняет в этих дворах футбол. И негде, и некому не по крышам иномарок же бегать. Ладно, к Динаму, загреб вернемся. Челенков, когда был на том стадионе, как-то он назывался необычно, ну, потом вспомнится. Так вот, когда был на том стадионе, была там витрина с кубками разными. И отдельно был стенд, говорящий о том, что «Динамо» тамошний был обладателем кубка ярмарок. Год уже выветрился из пробитой башки, но это был один из последних кубков. На следующий год или через год этот турнир отменили и сделали Кубком УЕФА. Значит, конец 60-х. То есть период рассвета у них впереди. Ну и сейчас это «Динамо» чемпион Югославии и, следовательно, одна из сильнейших команд в Европе. Там сборная Югославии наполовину из загребчан состоит. Боязно. Но нужно обязательно. Без двух побед – И у них, и дома Аполлонову Сталин не разрешит принять участие в бразильском чемпионате мира. А вот если раскатать их в блин и правильно преподнести Сталину, что это молодежная сборная по существу Югославии и именно она и будет играть на чемпионате мира 1950 года, тогда можно надеяться. А партизан югославский, интересно, к какому ведомству принадлежит? Это примерно равная по силам с «Динамо Загреб» команда. Вот бы еще и с молодежкой договориться о встрече. «Партизан» играл в 1945 году с ЦДК. «Динамо» Москва полетела в Англию, а армейцы в Белград. Но у них там армейская команда – это сорвенно-звезда. Но раз «Партизан» играл с ЦДК, то они тоже армейцы. И? И нужно срочно бежать к Аполлонову и менять программу. Сначала матч в Загребе с молодежкой «Динамо», а потом в Белграде с молодежкой партизана или цервеной звезды, а в идеале с обеими командами, а потом все три к нам». Аполлонов на телефонный звонок ответил сам без всяких секретарей и пару минут слушал новые прожекты «Молнии стукнутого Вовки». Молча слушал, не перебивал и трубку не бросал, что уже вселяло надежды. «К восьми вечера домой приходи. Есть две новости. Ну, заодно и о футболе поговорим». «Ох, втравил ты Наташку, Володя! Ох, втравил!» И трубку положил. Не дал оправдаться, что иди, это была мамы Тони. Он просто поддался на уговоры. Почему только партизан? Тогда ЦДКА четыре матча провел. Три-четыре выиграл у партизана, потом в ничью 2-2 сгонял со сборной этого самого Загреба, а Сплите у местного Хайдука выиграл 0-2. И потом опять в Белград вернулся. И как раз... С цервенной звездой сыграл один три, Выиграл. И это без Боброва. С ним разорвали бы ту Югославию. На британский флаг порвали, хмыкнул Фомин. На британский? Ну, Аркадий Николаевич, он у них и прямой крест имеет, и Андреевский на восемь кусочков развален. На британский флаг порвали. Хорошо, звучит. Запомню. В общем, предварительная договоренность о вашей поездке в Югославию есть. Может быть, вам просто повторить маршрут ЦДК? Люди, ну, которые тот матч организовали, а потом туда ездили, все на месте. Так что, думаю, особых проблем нет. Слушай, Володя, я вот тебе регулярно поражаюсь. То ты знаешь то, что другим неведомо, то элементарных вещей не знаешь. Вся страна в декабре 1945 года в километровые очереди за газетами выстраивалась, чтобы узнать, как ЦДК играет в Югославии. А ты тут Америку открываешь. «Словно я не знаешь об этом». Генерал развел руками типа «Как так, брат?» «Аркадий Николаевич, я не помнил, как у меня отца с матерью звать, когда очнулся после удара молнии. Хорошо хоть говорить не разучился. А школьную программу тоже всё забыл». «Блеха-муха, забываю все время, что ты стукнутый по голове. И что ничему тебя это не научило. Все время башку свою дурацкую под удары подставляешь. А вдруг у тебя после всех этих ударов дети дебилами родятся?» «Вот скажи, оно мне надо, внуков-дебилов, как там термин есть?» «Даун?» «Даун?» «Вот. Вот зачем мне внуки-дауны? Может тебе еще в Кащенко полежать?» «Пусть они в тебя всяких разных иголок повтыкают, электричеством полечат. Хочешь?» «Стой!» «Вот говоришь, все забыл. А термин специальный медицинский знаешь. Это как?» «Вспомнил». «Чего вспомнил? Почему термин знаешь?» Наклонил голову Аполлонов на бок космосу прислушиваясь. «Стадион в Загребе называется Максимир». «Понятно. Он Максимир, а ты дебил. Поэтому скоро с тобой стану».